то есть отражающие турок, наряду с войсками двух других орденов, явились фактически первой и единственной в те времена регулярной армией Запада. Кроме того, признанные за орденом право содержать собственные вооруженные силы и вести войны в защиту христианства в сочетании с независимостью от национальных держав знаменовало явление первой национальной структуры, обладающей суверенитетом без наличия собственной территории. Уже к концу XIII века, благодаря новым обширным владениям, орден располагал сетью госпиталей-убежищ на всех основных путях паломничества из Европы в Святую Землю. Каждый госпиталь управлялся группой рыцарей во главе с командором. Несколько госпиталей объединялись в округ или бейлевик во главе с балифом округа далее входили в приорство и великие приорства. Рыцари-госпитальеры святого Иоанна Иерусалимского — последние, кто покинул пылающий Иерусалим, отбитый у христиан 2 октября 1187 года войсками Саладина. Здесь погиб великий магистр Роджер де Мулен. Одна за другой падают христианские крепости на святой земле. При штурме Газы в 1244 году попадает в плен великий магистр Вильям де Шатонеф. После катастрофы Пятого крестового похода в 1249 году во главе со святым Людовиком Французским орден госпитальеров закрепляется в Акре в Палестине. Здесь рыцари готовятся к неизбежной осаде последнего оплота христиан на земле Иисуса. В 1291 году турки-мамлюки после месячной осады довершают месть ислама за кровавое падение Иерусалима в 1099 году. Остатки рыцарей и солдат-монахов ордена бегут на Кипр. Однако, если боевой дух тевтонцев и тамплиеров сломлен трагедией на Ближнем Востоке, то орден госпитальеров под руководством великого магистра Джона де Вильера наоборот окреп и полон решимости продолжать дело крестовых походов. Поскольку все земли Восточной Римской империи, кроме Константинополя, находятся теперь в руках мусульман, поле битвы должно закономерно переместиться с суши на море в акваторию Средиземного моря. В Лимассоле, преодолевая враждебность киприотов, ордену в течение двух десятилетий удается создать первый небольшой флот. Орден начинает усиленно искать постоянного и надежного прибежища. В 1307 году при поддержке генуэзцев флот ордена осаждает остров Родос в Эгейском море. После двухлетней осады Родос сдается на милость победителю. Орден более чем на 200 лет обретает собственную независимую территорию, великий магистр де Виларет становится великим князем Родоса, а орден — орденом рыцарей-госпитальеров Родосских. Сделавшись территориальной державой с собственной валютой и подчиняясь только папе, орден отныне служит единственным форпостом христианского мира в борьбе с Турцией и исламом. Взятие турками Константинополя в 1453 году открыло эру новой экспансии мусульман. В 1480 году турки осадили Родос и даже прорвались сквозь укрепления, однако мощная контратака рыцарей смела войска Мехмета обратно в море. В 1522 году армия Сулеймана Великолепного Султана Оттаманской империи числом в 150 тысяч на 500 кораблях вновь осадила Родос. Сулейман полон решимости смести с лица земли приют сыновей сатаны. После беспримерной шестимесячной осады население Родоса возроптало, склоняя рыцарей принять условия капитуляции. Великий магистр Филипп де Лилядам, вынужденный с гневом склониться перед волей большинства родосцев, сдает остров. Но не турецким войскам Тордыни, а лично Сулейману Великолепному. Восхищенный мужеством рыцарей, Сулейман предлагает ордену беспрепятственную эвакуацию с Родоса и необходимую помощь. Как горько будет на старости лет султан великой атаманской империи Сулейман II, великолепный, сожалеть о юношеском благородстве. Суверенный военный святого Иоанна орден госпитальеров Иерусалимских и Родосских снова остался без приюта. Прощальный взгляд великого магистра Филиппа Далиль-Адама Народос с палубы отплывающей галеры выразил, Полной меры все, что испытала после захвата своего форпоста, уязвленная Европа. Но в отличие от Европы, из всей горькой гаммы чувств великий магистр не мог позволить себе одного — отчаяния. Орден должен выжить, орден найдет себе новый дом. Обе задачи орден выполнит ради простой цели — сражаться за слово Иисуса Христа.